Глава вторая. «Сэ французская поговорка. Что французу хорошо, то может привести и его, и русского к смерти. Изречение купчихи Соловьевой. Знакомство Погожина с бизнесменом состоялось несколько лет назад, когда Куприянов получил разрешение построить развлекательный комплекс с несколькими гостиницами, ресторанами, кафе. На участке, где до войны был поселок Старая Мельница. Байки, гуляющие в народе об этом месте, предприимчивого человека не волновали. Снесем развалины на мысе. Там сделаем смотровую башню с кафе, которую так и назовем — маяк. На месте, где стояла когда-то мельница, построим ресторан. Старые жернова целы? Обыграйте это в интерьере. Сколько им лет? Какова история? Ее тоже можно вплести, чтобы заинтересовать туристов. Для этого вызвали краеведа», — представил погоженный референт. «Никита Сергеевич, расскажите, пожалуйста, что вы знаете о месте будущей застройки?» Мельница появилась в начале XIX века. Начал волнуюсь человек в крупных очках. Она принадлежала купцу Соловьеву, который, кроме деловой хватки, отличался экстравагантным поведением. Он в 1812 году притащил свою летнюю усадьбу пушку брошенную французами при отступлении. Ему захотелось иметь собственный потешный гарнизон. Для этого он с собой привез канонера француза, чтобы тот обучал его людей строевому шагу и умению обращения с орудием. Мечтал, чтобы пушка производила залп всякий раз, как он семейством будет появляться в резиденции. Ну и по знаменательным датам. И вот в один из дней Соловьев решил продемонстрировать, как стреляет пушка, которую выкатили на мыс где позже появился маяк. В сторонке робко мялись поставленные в строй крестьяне, а купчиха с детьми вышел на балкон резиденции и уселась в загоде приготовленные кресла. Встав у пушки, Соловьев проследил, как канонер завел заряд, а потом сам поднес горящий факел к фитилю. Но ничего не произошло. Канонер и его пара солдат забегали вокруг пушки. Купец же раздавал затрещины направо и налево, но ничего не помогало. Пушка молчала. купчихи с детьми надоел этот цирк, она ушла в дом. Крестьяне тоже быстро разбежались. Только доктор стоял в сторонке и наблюдал это действо. По его отчетам в управу благочения и была составлена картина произошедшего. Через некоторое время пушка все-таки выстрелила, и появившийся дым окутал ту четверку, что была возле нее. Лекарь от испуга лег на землю и закрыл глаза руками, потому как летели коми и земли, щебень, и острый камень рассек ему руку. Пока он возился с раной, со стороны берега послышались тревожные крики. К моменту, когда крестьяне и доктор добежали до мыса, дым уже не был таким плотным. И они с удивлением обнаружили, вернее так, не обнаружили ни пушки, ни людей. Те словно испарились. Перерыли, просеяли весь песок вдоль кромки моря. Ходили за мыс, ныряли в море. Но так и не нашли никаких доказательств, что пушка и люди когда-либо были в этом месте. Приезжал частный пристав с военной командой. Опрашивал свидетелей. Но дело было закрыто, так и не установив истины. Купчиха Соловьева в горе занемогла и вскоре приставилась. А дети, неинавидя это место... Больше ни разу в усадьбе не появлялись, и вообще словно забыли о ней. Мельница еще работала какое-то время, потом и она оказалась заброшена, как и усадьба, которую растащили местные крестьяне по бревнушку. От того времени осталась только беседка, построенная при жизни купца итальянским мастером, из белого мрамора, привезенного специально из далекого города Карара. Его сорт так и называется — Бьянка Карара за необыкновенно сахарно-белый цвет. Беседку не тронули, тогда люди тоже ценили красоту. Она и поныне стоит, только и требуется реставрация. — Простите, ммм. Куприянов замялся, но после подсказки референда продолжил. — Никит Сергеевич, спасибо за интересный рассказ. Его тоже можно обыграть в рекламе. Но мне не хотелось бы, чтобы с местом отдыха были связаны страшные события поэтому прошу не распространять байки об исчезновении людей. Не думаю, что это байки. Есть сведения, что исчезновения продолжаются вплоть до нашего времени. Я довольно давно изучаю это место и выявил ряд связанных друг с другом событий, подтверждающих аномалию этого участка. Поэтому я бы хорошо подумал, прежде чем делать большие вложения в строительство комплекса. Не хочу обидеть вас, Никита Сергеевич. «Ну давайте, каждый будет заниматься своим делом!» С любезной улыбкой, но с холодом во взгляде произнес бизнесмен. На этом участие Погожина в совещании было закончено. Он несколько раз порывался встретиться с Куприяновым, даже написал ему письма. Но все было безрезультатно. Строительство началось. О ходе работ краевед узнавал от соседа. На днях собирались проводить взрывные работы на мысе, чтобы снести башню старого маяка, частично обрушенную военное время. Поэтому Погожин направился в строительную компанию, чтобы предупредить бизнесмена. Он чувствовал, кризис назрел. В кабинете у Куприянова кричали. Телефоны разрывались, референт бегал туда-сюда. Люди выходили от начальства, кто с красным лицом, кто с бледным. Заработал селектор и возбужденный голос произнес федя найди погожина срочно референт ошарашенно уставился на крылеведа и трясущимися руками нажал кнопку аппарата о он ждет болван говорил нет, нетно где ждет кто ждет и уже тише ничего не понимаю погожин не стал топтаться на месте открыл дверь и зашел в кабинет увидев его куприянов поднялся и велел всем выйти дождавшись когда дверь закроется Предприниматель жестом показал, куда сесть, а сам, открыв зеркальный шкаф, оказавшийся холодильником, плеснул стакан желтой жидкости из пузатой бутылки, добавив туда пару кубиков льда. Показал на бутылку краеведу, спрашивая этим, не налить ли ему тоже. Получив отрицательный ответ, Куприянов прикрыл дверцу и отошел к окну. Помолчал, смакуя виски, чей запах уловил гость. «Что вы там говорили о странности участка «Старая мельница»?» «Признаюсь, я не могу поверить во всякую чушь, но должен знать, что происходит. Найти нормальное объяснение происходящему и продолжить строительство». «Олег Владимирович, давайте так. Я не буду давать оценку, просто выложу имеющиеся данные, которые накопил, изучая аномалию этого места». Проговорил погожено расстегивая портфель, и вытаскивая картонную папку с завязками. Увидев кивок Куприянова, который так и не повернулся к нему, а продолжал смотреть в окно, краевед продолжил. Я заинтересовался этим местом лет десять назад, когда услышал еще об одном, кроме происшествия с купцом Соловьевым, необычном случае, произошедшем в море напротив беломараморной беседки. Начало девяностых, свадьба. Невеста выдвинула условия, что они с женихом обязательно должны посетить беседку, которая связана с двумя влюбленными, разлученными войной, но нашедшими там друг друга. Откуда они узнали о беседке влюбленных, установить не удалось. К тому времени, как я начал вести расследование, участники этой истории разъехались по миру. Итак, молодые сопровождающие прибыли по морю, на катерах. Один поменьше причалил к берегу, другой остался на воде. Когда влюбленные вошли в беседку и обменялись клятвами на глазах у свидетелей, человек, оставшийся на воде, выстрелил в воздух из ракетницы. Красный шар взметнулся в небо, отсылитовав жениху и невесте. Но когда все опустили глаза, увидели вокруг катера туман, который, впрочем, вскоре развеялся. Но катера на месте не оказалось. Никто не слышал шум работающего двигателя. На воде не болталось обломков, море было спокойным, и ныряльщики не увидели никаких признаков аварии. Свадьба была испорчена. Пришлось вызвать милицию, которая никого не отпускала до ночи. Я читал протоколы. Молодого человека так и не нашли. Он до сих пор числится пропавшим без вести. Следователь Краснихин, нынче пенсионер, оказался начитанным человеком, знающим свой край. Вот он и поделился, что это не первый случай исчезновения людей у старой мельницы. По его наводке я стал рыть архивы. То, что обнаружил, уложилось в систему. Это место аномально, и возмущение происходит именно из-за применения оружия.